Правдивость сценической формы. Человек, неудовлетворенный своей жизнью и жизнью общества, не знающий, куда приложить свои силы и растрачивающий их впустую, этот тип героя имел за собой давнюю традицию в русской литературе. Печорин, Рудин, Бельтов – люди незаурядные, возвышающиеся над своей средой, противопоставляющие себя ей. Но это герои-одиночки – Историк Ключевский метко назвал их типическими исключениями. Персонажи чеховских пьес иные. Неверно распространенное мнение, что герои Чехова вступают в конфликт со всей окружающей их социальной средой, как с чем-то внешним. Справедливее считать, что они в разладе с общим укладом жизни, то есть и друг с другом, и с самими собой как частью этого уклада. Чеховский Иванов не зря отвечает на сочувственное замечание своего приятеля Лебедева, что его де заела среда. Глупо, Паша, и старо, глупо и старо, потому что служит удобной отговоркой, как бы оправдывающей тебя лично. В пьесах Чехова мы встречаемся с людьми обычными, ничем особенно не выдающимися офицерами, врачами, небогатыми помещиками, учителями и тому подобное. Все они скорее часть пресловутой среды, чем нечто ей противостоящее. Но уже не одиночками, а каждым ощущается то отклонение от нормы, на котором построена жизнь и отдельного человека, и общества в целом. Все, кого не до конца погубила пошлость, не удовлетворены жизнью, о чем-то тоскуют. Настроения недовольства рождаются повсеместно и стихийно. Чехов хорошо сознавал, что он изображает людей, никоим образом не относящихся к категории героев. Недаром одно время драматурга занимал парадоксальный замысел пьесы без героя. «Пьеса должна была быть в четырех действиях», — вспоминал А. Л. Вишневский. В течение трех действий герои ждут, о нем говорят, он то едет, то не едет. А в четвертом действии, когда все уже приготовлено для встречи, приходит телеграмма о том, что он умер. Этот неожиданный сюжет, точно пародирующий традиционное представление о драматическом герое, не рискнул бы взять, кажется, ни один драматург, кроме Чехова, умевшего найти драматизм в буднях самых простых, обыкновенных людей, которые только лишь ждут героя. Не герой и толстовский Федя Протасов. В отличие от Рудиных и Печоринах, он тоже обыкновенный, грешный человек, слабости которого словно нарочно подчеркивает Толстой, и который обладает одним лишь несомненным душевным даром, искренностью, беспокойством совести. В этом Толстой близок Чехову, но далее начинаются различия, может быть, не менее поучительные, чем черты сходства. Глубокую неудовлетворенность жизнью в живом трупе испытывает лишь Федя Протасов, тогда как у Чехова внутреннее недовольство, предчувствие перемен – явление широкое и общее. Чехову важно показать именно распространенность, массовость этих настроений. Толстой же как бы преломляет противоречия жизни через сознание одного особо чуткого человека. Это и понятно. Чехова непосредственно интересует веяние, захватившие интеллигенцию в предреволюционную пору. Толстой же рассматривает человека в его вечных, вневременных проявлениях Ему интересна одна душа, в которой созидается и разрушается целый мир. «Всякий человек», — говорил Лев Николаевич, — «это существо совершенно особенное, никогда не бывшее и которое никогда больше не повторится. В нем именно это его особенность, его индивидуальность и цена». Судьба, характер, личность Феди Протасова — в одиночку ищущего спасения от пакости общества дороги Толстому драматургу. Потому и сюжет пьесы имеет стержневое построение. Каких бы персонажей ни выводил на сцену, даже в отсутствие Протасова-Толстой, он делает это с единственной целью – что-то еще обнаружить, открыть в характере и судьбе героя. Как не важны образы Виктора, Лизы, В художественном фокусе все время судьба Протасова. Каждая новая сцена с Абресковым ли, Карениным или его матерью, с Машей или Санной Анной Паловной служит необходимым звеном в истории живого трупа. Толстой шаг за шагом следит, как обстоятельства загоняют Федю в безысходный тупик. Напряженность действия и психологическая напряженность возрастают вплоть до той самой минуты, когда гремит выстрел, оборвавший жизнь Протасова. В «Дяде Ване», как и в других пьесах Чехова после Иванова, нет традиционного амплуа главного героя. Пьеса строится на равноправии многих персонажей. Равное внимание к судьбам Астрова, Войницкого, Елены Андреевны, Сони, к жизненной драме каждого человека приводит к тому, что в пьесе развивается сразу словно несколько сюжетных линий. Скажем, отношения Елены Андреевны и Сони с Астровом не менее важны драматургу, чем ссора Войницкого с Серебряковым. Полифоническое строение чеховской пьесы не сходно с центростремительным действием живого трупа, где все стянуто в один драматический узел. Критики давно обратили внимание на детальность разработки Чеховым «Будничного фона жизни», Немрович Данченко писал, что Чехов представлял себе людей только такими, как наблюдал их в жизни, и не мог их рисовать оторванными от того, что их окружало, от розового утра или сизых сумерек, от звуков, запахов, от дождя, от дрожащих ставней, лампы, печки, самовара, фортепиано, гармоники табака сестры, зятя, тещи, соседа, от песни, выпивки, от быта, от миллиона мелочей, которые делают жизнь тёплой. И в самом деле, в пьесах Чехова мы найдем множество таких мелочей, дающих особый вкус реальной жизни, ощущение подлинности происходящего. Припомним в «Дяде Ване» хотя бы чаепитие за самоваром в первом акте, разговоры о погоде, вязание Марины, назойливые вопросы Серебрякова. Который час. Жалобы Астрова, что его... «престижная, захромала» и тому подобное. Чехову драматургу претит всякая условность, искусственность, нарочитость. Ему надо, чтобы открылся занавес, и началась жизнь. Люди входили бы и уходили, говорили «кстати» и не попад. ворчали, философствовали, посвистывали, шутили и, наконец, просто молчали. Поэтому, между прочим, действия у Чехова – неразбиты на явления, обычно отмечающие в драме выход на сцену нового лица и новую тему разговора. Но быт нужен Чехову не только и не главным образом для правдоподобия. Мелочи, подробности всегда художественно преломляют общее настроение той или иной сцены, включены в психологическую динамику действия. Быт в чеховских пьесах – Гнетет героев, он враждебен их мечте, порывом. Поток жизни, будни со всеми их мелочами Чехов воспроизводит не для реальности общего фона, а как поле сражения, где идет незаметная, бескровная, но изматывающая борьба возвышенных чувств, естественной тяги души к справедливости и красоте с обыденной скукой и мелочностью». Бездейственные, пустые минуты в чеховских пьесах говорят сердцу зрителей едва ли не больше, чем эпизоды острой драматической схватки. В первом действии дяди Ваня после вспышки Войницкого и его спора с матерью, внезапно обрывается разговор за чаем. Людям, собравшимся за одним столом, не о чем говорить». Войницкий видит, что его страдания непонятны ни матери, ни Елене Андреевне. Марья Васильевна прилежно изучает какие-то идейные брошюры и удивлена поведением сына, ополчившегося на профессора, ее идола. Елену Андреевну занимает драма собственной жизни. Все молчат. Пауза. Елена Андреевна. А хорошая сегодня погода, не жарко. Пауза. Опять тягостное молчание. Попытка Елены Андреевны наладить мирный разговор, разрушить затаенную враждебность и скованность, не достигает цели. Войницкий. В такую погоду хорошо повесится. Этот контраст убийственно резких слов Войницкого, обнаживших всю глубину его отчаяния с обыденной темой разговора, предложенного Еленой Андреевной, Производит трагическое впечатление. Мрачная ирония, вызов условностям общения звучат в ответе Войницкого на традиционную реплику о погоде. Снова наступает тишина. Всем еще более тяжело и неловко. На сцене ничего не происходит, а напряжение нарастает. Телегин настраивает гитару. Марина ходит около дома и кличет курт. То, что Телегин настраивает гитару, а Марина созывает кур, стало вдруг слышно в наступившем безмолвии. Каждый из героев думает в эти минуты о своем. Нервы всех напряжены. Внимание зрителей захвачено не тем, что делают Телегин и Марина, а тем, почему молчат другие, что они думают и чувствуют. Марина. «Цып-цып-цып». «Соня». «Нянечка, зачем мужики приходили?» «Марина». Все тоже опять все насчет пустоши. Цып-цып-цып. Соня, кого это ты, Марина? Пеструшка ушла с цыплятами. Вороны бы и не потаскали, уходят. Этот отрывок, внешне не связанный с предыдущим действием, по существу, продолжает его в подводном течении. Вопросы Сони, ответы Марины, ее цып-цып-цып детали сами по себе вовсе не важные. Внимание по-прежнему приковано к скрытым переживаниям молчащего дяди Вани Елена Андреевна. Новая ремарка Телегин играет Польку, все молча слушают. Добря Вафли, чувствуя, что как-то неладно в доме, старается развеять сумрачное настроение смешными рассказами Полькой, не кстати, сыгранной на гитаре. Это лишь усугубляет общую неловкость. Так бывает, когда нас хотят в чем-то утешить или отвести разговор в сторону, а мы понимаем это и жалеем человека, сочувствие которого трогательно, но тщетно, о хитрости сшиты белыми нитками. Только внезапный вызов Астрова к больному нарушает молчание, рассеивает, наконец, тягостную предгрозовую атмосферу. В этой краткой сцене, столь характерной для чеховской драмы, Многое рассказано о внутреннем состоянии героев, многое прояснено в их судьбе, несмотря на то, что они ничего не делают и почти не говорят. Драматург старается схватить сам ритм жизни, настроение момента, которое позволит понять, в чем заключается трагизм будней. Сцена, изображенная Чеховым, казалось, происходила вчера и может произойти завтра. Также от нечего делать будет говорить о погоде Елена Андреевна. Телегин наигрывать польку, а Марина кликать кур. И также будет угнетать дядю Ваню и вызывать его протест этот бездеятельный и размеренный ход жизни. Чехов показывает на сцене пустые минуты, не пытаясь соревноваться в похожести с житейской реальностью. Воспроизводя ровный бездейственный ход жизни, он применяет как бы метод замедленной съемки. Драматург с высшим искусством, не давая зрителю ощутить самих приемов его мастерства, создает иллюзию течения жизни, так как видит больше трагизма в обыденности, чем в исключительных ситуациях вроде «Выстрела Войницкого». Чехов говорил актрисе Бутовой, репетировавшей в его пьесе «Соню», и в третьем акте «Падавший» на колени перед отцом, профессором Серебряковым. Этого не надо делать, это ведь не драма. Весь смысл и вся драма человека внутри, а не во внешних проявлениях. Драма была в жизни Сони до этого момента, драма будет после. А это просто случай, продолжение выстрела. А выстрел ведь не драма, а случай». В том и состоит новизна психологической манеры Чехова-драматурга, что мысли, чувства, настроение героев он умеет захватить в тот момент, когда они еще не выплеснулись в прямых признаниях, в действии, а таятся в подводном течении, но уже настолько созрели, что просвечивают в каждом слове, в каждом движении, в каждой паузе. Драматизм будней – Это исходное положение, в каком мы застаем чеховских героев. Но драматизм обыденной жизни продолжает определять судьбу действующих лиц и в финале пьесы. Ведь общие условия жизни ее размеренное течение не меняются даже после важных внешних перемен и духовных переворотов, после бурных событий, разыгравшихся в доме Серебряковых. Одинаковыми ремарками в конце первого и четвертого актов Дяди Вани драматург отмечает Давящую неизменность быта Финал первого действия Телегин бьет по струнам и играет Польку. мария Васильевна что-то записывает на полях брошюры Занавес. Финал четвертого действия. Телегин тихо наигрывает. Марья Васильевна пишет на полях брошюры. Марина вяжет чулок. «Соня, мы отдохнем». Занавес медленно опускается. В противоположность финалу «Живого трупа», где была собрана вся напряженность действия, последняя сцена дяди Вани давала удручающе-томительное ощущение возвратившихся будней. Перенесение на сцену ровного, без внешних событий и потрясений течения жизни – казалось Толстому нарушением жанровой сути драмы. Он не сочувствовал стремлению Чехова дать в драме художественную концепцию жизни рассказать всю жизнь человека, и однако в «Живом трупе» он по-своему пытался расширить неизбежно тесные границы драмы. Толстой, по словам Сергеенко, взялся за работу над трупом, намереваясь использовать новшество сценической техники. «Я читал, не помню, как называется, одну немецкую пьесу, — говорил Толстой, — в которой автор, видимо, пропускает многие важные сцены, потому что не может втиснуть их в четыре действия. И когда я узнал о движущейся сцене, я подумал, как это было бы хорошо изобразить на сцене полностью какой-нибудь эпизод, и написал, в голосе его послышался смех, «Что-то, кажется, 16 действий». Толстой не ставил перед собой таким образом задачу передать ровное течение жизни с ее пустыми минутами, но ему хотелось, не стесняя себя сценическими условностями, реально изобразить жизненную драму, показать все ее предпосылки и результаты. В «Живом трупе» предыдущие сцены как бы вытягивают за собой последующие. В действии драмы цепочкой включаются «Семья Протасовых», друг дома Каренин, его мать Анна Дмитриевна, ее приятель князь Обрезков и так далее. В каждой новой картине Толстой показывает связь появившегося на сцене лица с трагедией Феди и заставляет его высказать свое отношение к герою. Так в калейдоскопе быстро сменяющихся картин создается необычная для сценического произведения полнота и естественность действия, Говорить здесь о сближении с Чеховым можно лишь в самом общем смысле. Оба драматурга боролись против театральной рутины, но средства этой борьбы были различны. Если у Чехова чувства, мысли, настроения героев передаются обычно в бытовом повседневном плане, то Толстой со свойственной ему нравственной требовательностью проверяет, выявляет истинные чувства людей в остром сюжетном положении – Оба и Толстой и Чехов отрицают господствующие нормы жизни. Но Чехов видит своего врага прежде всего в однообразии, скуки, пошлости будней, тогда как Толстой обличает ложь, безнравственность, фальш общественного устройства. Оттого непосредственное изображение будней не слишком занимает Толстого. Лишь изредка в диалог его героев вплетаются бытовые реплики – а самовар подогреть надо, или, надеюсь, Виктор не забудет привести шерсти. Зато в сюжете толстовской драмы мы находим большую, чем у Чехова, остроту, напряженность. Толстой ищет такие поворотные ситуации, в которых должны выявиться особенности именно этого индивидуального характера. Человеку свойственно скрывать свои переживания от других. Порой он не вполне честен, и перед самим собой, но в какой-то момент подавляемые и скрываемые героем чувства выскажутся с полной ясностью эту кризисную точку и отыскивает Толстой. Вот характерный пример. Каренин и Лиза переживают первые счастливые дни после обещания Феди дать им полную свободу возможности жениться – Лиза чувствует, как будто, что она и внутренне освободилась от любви к Феде. Любит Каренина. «Не я, а в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя», — говорит она Каренину. Внезапно приносит письмо от Феди, в котором он пишет, что решил покончить с собой, чтобы не мешать чужому счастью. И тут прорываются подлинные чувства, которые сама Лиза хотела в себе подавить. Лиза. «Я знала, я знала, Федя, милый Федя!» «Каренин, Лиза, Лиза, неправда, что я не любила, не люблю его, люблю, его одного люблю, и его я погубила, оставь меня!» Прямо противоположная сцена происходит через несколько лет, когда Федю считают давно погибшим, супруги Каренины благоденствуют. Лиза, если и не любит Каренина, то во всяком случае крепко связаны с ним семейными узами». На обвитой плющом дачной террасе тепло вспоминают о Феде. Анна Дмитриевна, мать Каренина, говорит, что помнит Федю только милым юношей, другом Виктора. Лиза признается, что хотела бы, чтобы сын Феди Мика все душевные качества наследовал от отца и добавляет, что Виктор с этим согласен. «Как он вырос в нашей памяти», — говорит Лиза про Федю.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 И я преступник. У Лизы, которая только что с такой светлой грустью говорила о Феде, вырывается вопль. О, как я ненавижу его, я не знаю, что я говорю. Ради своего семейного счастья Лиза и Каренин предпочли бы, чтобы Федя был мертв. Но как люди порядочные, честные, они никогда даже себе не признались бы в этом. Толстой ставит героев в такое положение, что делает тайное явным. Он снимает с человека все наносное, искусственное, обнажает в непрекрашенном психологическую подноготную. Интерес Толстого к поворотным ситуациям, острым психологическим моментам, делает сам ритм живого трупа иным, чем в чеховских пьесах, более напряженным, энергичным. О ритме драмы говорят у нас редко, а между тем в драматургии ритм – вещь не менее важная, чем в прозе и интонация рассказчика. Лица и события, так или иначе связанные с судьбой Феди, теснятся в живом трупе. Действие развертывается, как сжатая пружина, с художественной неизбежностью ведя драму к трагическому исходу. Ритм у Толстого иной, чем у Чехова, и в сценической речи, диалогах. Реплики героев живого трупа обычно короткие, точны, лаконичны, Тогда как для чеховских пьес характернее лирические раздумия, неторопливость, порой даже вялость диалога, многоголосье не связанных друг с другом реплик. Вот обрывок разговора героев дяди Вани, возвращающихся с прогулки. Серебряков. Прекрасно, прекрасно, чудесные виды. Телегин. Замечательные, ваше превосходительство. Соня. Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?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 Говорит о трагической разобщенности его героев, которым легче разговаривать с самими собой или со зрителями, чем со своими непосредственными партнерами. Конец примечания. Таких диалогов у Толстого мы не найдем. Зато нередки в живом трупе диалоги-споры, диалоги-поединки, будь то ссора Анны Павловны с Сашей или столкновение Феди со следователем. Чеховской повествовательности – Вялости внешнего действия Толстой противопоставил бурный драматизм событий, не утеряв внутренней психологической содержательности.